Глава 4 Если владеешь магией, то жизнь становится гораздо интереснее, а если владеешь бытовой магией, то она становится проще и приятнее. Я поняла это давно и училась в Академии с удовольствием, а потому приготовила немудрённый ужин быстро и почти без магических затрат. Отчасти из-за опустошённого магического источника я так неосмотрительно и заснула в доме Уотергейма. Пока готовила, думала слюной и зайду. Так хотелось есть. Но не была уверена, что мне будет позволено присоединиться к графской трапезе. Вернее, была уверена, что он попросит меня уйти, как только поставлю перед ним еду. Картошечка вышла золотистой, поджаристой. Стейки сочными и аппетитными, а салат из свежих овощей хоть и не блистал изысканностью, но выглядел завлекательно. Я сглотнула слюну, вздохнула и развернулась, чтобы поставить тарелки перед графом. Наткнулась на его острый голодный взгляд и вздрогнула. Оказывается, он уже не дремал, а пристально наблюдал за мной. Правду говорят, голодный мужчина «Злой мужчина!» Я отмерла и поставила перед ним тарелки. Отвернулась, сняла передник, аккуратно повесила его на крючок и подхватила сумку. Развернулась, чтобы попрощаться и, наконец, сбежать из этого дома, но наткнулась на такой суровый взгляд, что застыла, боясь пошевелиться. «Вот Эргейм сидел перед нетронутыми тарелками и с прищуром меня изучал». Бураве взглядом повисла напряжённая тишина. Я не понимала, что сделала не так, и не знала, куда деться от этого взгляда. «Ты куда?» — наконец спросил граф. «Ты туда?» — махнула я в сторону двери. Вутергейм нахмурился ещё больше. «А поесть? Насколько я понял, ты так и не успела сегодня перекусить» и посмотрел на сумку, в которую я спрятала бутерброды. «Дома поем», — пожала я плечами и выдавила улыбку. «До него еще нужно добраться. Накладывай себе и садись. Там еще много на сковороде осталось». Я осмотрела на графа широко раскрытыми глазами и не знала, как реагировать. Но есть хотелось очень сильно. И когда мой желудок выдал довольно громкую руладу, я сдалась. Сняла с плеча сумку, пристроила её на стуле и быстро положила себе еды. Только после того, как села за стол и взяла нож с вилкой, граф приступил к трапезе. Не будь я так голодна, наверное, смущалась бы сильнее. А так посмотрела на активно жующего вотергейма, который, кажется, совершенно потерял ко мне интерес, и принялась есть. «Хорошо». Какой все-таки граф замечательный мужчина! Красавец! Хоть от его взглядов и бросает в дрожь. А еще не оставил девушку голодной. Поев, я быстро собрала посуду и несколькими магическими пасами запустила ее мойку. Разложила чистую по местам и развернулась к Вотергейму, продолжавшему сидеть за столом. Его взгляд постоянно сжег лопатки, Мне хотелось поскорее скрыться от него. «Я пойду?» — спросила. «А чай?» — внезапно озадачил граф вопросом. «Что чай?» — хлопнула я глазами. «Я хочу чай. Люблю черный с бергамотом». «Чай!» — задумчиво протянула я и посмотрела за окно. Уже стемнело, а меня никто на должность кухарки графа не нанимал. Свою работу я выполнила. Я и готовить-то взялась чисто от растерянности. Но сказать Вотергейму, чтобы сам заваривал себе чай, почему-то язык не поворачивался. Сейчас, но мне нужно торопиться. И отвернулась к плите, чтобы поставить чайник. Внезапно ощутила, что Вотергейм стоит за спиной и застыла, так и не дотянувшись до чайника. Он положил ладонь мне на живот, и я через платье почувствовала, какая она горячая. Слегка притянул к себе, наклонился к моему уху и тихо, с хрипотцой в голосе, предложил. «Ты можешь остаться сегодня у меня». Я на мгновение прикрыла глаза. «Вот вам и мужчина с картинки, с которым я была бы не прочь провести ночь». Но это на словах, потому что вот так взять и лечь в постель с незнакомым мужчиной — это дико. Пусть он и неподражаемо хорош, пусть будет во мне противоречивой эмоции и пусть мне это нужно, чтобы избавиться от назойливого внимания боевика и его своры, но... Я так не могла. Простите, мне пора, — попыталась я отстраниться. Но граф не пустил у тебя есть мужчина ты замужем спросил поглаживая меня по животу и почти касаясь губами мочки уха это было безумно приятно и очень неприлично. Казалось еще немного и его ладонь переберется на грудь сердце стучало в ушах а в горле пересохло с трудом но я ответила нет нет но... нет, мне пора». Внезапно его рука исчезла. «Вотергейм» вернулся за стол. Ощущение потери было таким резким и неожиданным, что я покачнулась и закусила губу. Растерявшись, постояла неподвижно, потом собралась забрать сумку и уйти, как «Вотергейм» совершенно спокойно потребовал. «Чаю!» От его холодности кровь бросилась к щекам. Не оборачиваясь, я кивнула и поставила чайник на артефакт разогрева. Достала заварник, нашла тот самый сорт с бергамотом и, стараясь не дёргаться, заварила таки этот долбаный чай. Бросила на лицо Уотергейма быстрый взгляд и увидела на нём лишь безразличия. Что ж, я так и думала, ему нужен мимолетный секс чтобы расслабиться после долгой дороги. Чем для этого плоха симпатичная служаночка? Отказалась? Ну и ладно. Другой на его месте мог и не внять словам девушки, а этот повел себя как истинный аристократ. Может, все-таки стоило ответить на его предложение согласием? Снова глянула на Вотергейма. Хорош, холоден, опасен. «Но нет, не могу так!» Взяла сумку и уже собиралась распрощаться, когда услышала. «Я хочу тебя нанять. Мне нужен кто-то, кто будет следить за домом и готовить завтрак и ужин. Ты мне подходишь. жалованье я тебе положу хорошие, проживание здесь, в доме». «Но я же не...» «Я тебе сейчас другую работу предлагаю», — все так же холодно перебил он. «Если тебя не прельщает секс со мной, то это даже к лучшему». Я только и могла растерянно хлопать глазами. Будь я и в самом деле обычной служанкой, ухватилась бы за такое предложение руками и ногами, но через две недели у меня начнутся занятия в академии, и о такой работе не могло идти и речи. «Простите, но я не работаю постоянной прислугой», — наконец произнесла я. «Я беру только вот такие короткие заказы», — неопределённо повела рукой, намекая на единовременную уборку дома. «Почему?» «Скоро у меня начнётся учёба, мне некогда будет работать». «Хорошо». «Тогда я бы хотел нанять тебя на неделю, пока мой поверенный найдет прислугу». И вот назвал такую сумму жалования, что я не могла не задуматься. «Деньги мне очень нужны». «На неделю?» — растерянно хлопнула я глазами. «Прожить неделю в доме с этим мужчиной — сумасшествие». Если отец узнает, то упрячет в самый дальний угол поместья, а потом спешно выдаст замуж. Но внезапно, и вопреки этим мыслям, я ответила: "На неделю можно. Тогда приступайте". И он взглядом указал на заварочный чайник, в смысле, прямо сейчас приступать. Что-то не так, но мне нужно собрать вещи. «Предупредить подругу?» «Да», — граф Акинул меня прищуренным взглядом. «Ладно, жду тебя утром».